Глава четвертая. Воскрешение. Рабау сделал глубокий вдох. Затем еще один. Он выжил. Кровь циркулировала по его венам. Воздух поступал в легкие и выходил из них в количестве четыре раза превосходящих объемы обычного человека. Прерывистые вдохи и выдохи, что раздавались силой приливов и отливов. Смерть пришла за ним. В течение десяти тысяч лет он спал, а его тело хранилось в стазисе на его родном мире, пока, наконец, столетия назад, архимагас Велизарий Кол при поддержке инопланетной расы Аэльдари и, как говорили, живой святой, олицетворяющий волю императора, не разбудили его в галактике, мучимой войной. Предатели времен Ереси Хоруса вышли из ока ужаса, разрыва в реальности, где варп просачивался в реальное пространство. Уничтожив древнюю инопланетную технологию, их лидер Абадон Разоритель, бывший приближенный Хоруса, заставил око ужаса охватить всю галактику, превратившись в великий разлом, что разделил Империум надвое. Плачевное состояние Империума было ужасным известием для вернувшегося примарха. Он отпрянул от смерти, чтобы обнаружить себя посреди войны, которую, как он думал, он выиграл тысячелетия назад. В этом мире не было надежды, ничто не сулило спасения. Планы императора полностью провалились, и страдания стали уделом всех людей. Галактика была хуже, чем когда-либо прежде. Лишь в темные времена старой ночи человечество стояло так близко к краю. Он был всем, что осталось от былой эпохи, последним слабым лучом света в нисходящей ночи. С тех пор он вел их, он сражался. Он истекал кровью, но не спал. Он не мог, даже имей на то желание. Империум умирал. Вместо сна он уходил в свою личную каюту, в комнату размышлений и медитировал там во время усталости. Смерть тревожила его несколькими способами. И сон был одним из них. После своего воскрешения Желиман не ощущал потребности во сне. Его личные врачи не могли сказать, было-то подлинным физическим изменением или психологическим эффектом его травматического пробуждения. И разум, и тело примарха были настолько далеки от понимания, что любая медицинская помощь была практически бесполезна. Только Архимага Скоул, этот безумный полимат, мог начать понимать, как функционирует его тело. Какой бы ни была причина его бессонницы, после 10 тысяч лет в стазисе Рабао думал, что проспал уже достаточно. Отравленные лезвия фулгрима приблизили Желемана к концу, и если бы не действия его людей, поместивших его в стазис, примарх уже давно был бы мертв. Как бы то ни было, его отсутствие дорого обошлось Империуму. Столь многое было потеряно из-за его просчета. Он поклялся больше никогда недооценивать своих падших братьев. То, что произошло после Фессала, стало мифом, как и большая часть жизни Желимана. Правда, его смерти была окутана непроницаемым украшением многослойного рассказа. Он обнаружил не менее 26 разных версий этого события только в ультрамарских библиотеках. Большинство были уверены в том, что он мертв. Подавляющая часть его флота была уничтожена, а луны Фессала и по сей день представляли собой безжизненные пустоши. Примарх не знал, что стало с теми из его сыновей, которые сражались вместе с ним. В большинстве случаев их имена были утеряны со временем. Например, Эонид Тиэль. Желиман не мог понять, что случилось с ним. Вернувшись на Макрейдж, он обнаружил имя второго капитана на изношенных мемориальных доспехах в часовне, погребенной глубоко под готическими наростами, что душили оригинальную форму крепости Геры. Он предположил, что Тиэль пережил битву. Но Желиман не знал, что произошло после. Рабаут не знал, как воин перенес утрату своего примарха. Желиман также не знал, какое потекарий спас его или кто командовал орденом, когда перчатка силы вырвалась из ловушки фулгрима. В архивах ордена Авроры и Нового Десанта фигурировали отрывочные сообщения о том, что случилось с их командованием на Фессале, но информации об ультрамаринах было крайне мало. Было ясно то, что он был спасен так же, как и то, что его сыны заплатили высокую цену за его ошибку с фулгримом. Он проснулся почти десять тысяч лет спустя в другой битве, но той же войне. Ему выпал шанс все исправить. Он пробежал через те первые мгновения своего пробуждения вновь. Примар очнулся в храме коррекции, облаченный в незнакомые доспехи, окруженный со всех сторон своими сыновьями, сражающимися со слугами великого врага. Вырвавшись из одного конфликта, он бросился в другой. Был момент, когда он мог пасть, когда его смятение угрожало оставить его беспомощным перед еретиками из Черного Легиона. Черный Легион. Даже имена врагов были незнакомы в эти страшные времена. Все изменилось, и война бушевала повсюду. Тем не менее, он понимал войну, и поэтому преследовал ее с большим рвением, чем когда-либо прежде. Это была константа вселенной, отброшенная истина. Благодаря повышенной осведомленности, безмятежный в его собственном экспансивном уме, Рабао Джалиман подвел итоги. Сегодня Молот продолжит свое разрушительное биение. Война была далека от завершения, но после 112 лет напряженных кампаний крестовый поход Индомитус близился к своему логическому завершению. Он сражался, чтобы добраться до Терры. Он говорил со своим отцом. Он принял решение о том, что должно быть сделано. Желиман вел империум в состояние полной и тотальной войны. Были построены новые флоты, и все способное население было завербовано в вооруженные силы. Архимагас Велизарий был верен клятвам, которые он дал задолго до смерти Примарха. И провел долгие тысячелетия, создавая легионы новых, улучшенных воинов. Космодесантников Примарис Из них были созданы десятки новых орденов космического десанта. По всему осажденному империуму крестовый поход Жилимана не угасал, переходя от одного кризиса к другому, даже пересекая Великий Разлом, чтобы достичь потерянных секторов Темного Империума. Везде, где он проходил, крестовый поход Индометус нес облегчение и подкрепление осажденным мирам человечества. Более того… Крестовый поход принес надежду и невообразимое известие о том, что Сын Императора вновь шагает среди звезд. Эта фаза была закончена. Великий Разлом все еще раскалывал небеса, но врагу был нанесен тяжелый удар. Несколько флотов предателей были разбиты, а демонические легионы изгнаны обратно в Варп. Многие миры были возвращены, другие очищены от разложения. Усилием всего империума время Великой Армады подошло к концу. Необходимо было изменить стратегию. То, что произойдет в яме Раукоса, через несколько часов, будет олицетворять эту стратегию. Для того, чтобы быть уверенным в победе, нужно многое поставить на свои места. Желиман долго пересматривал созданные планы, продумывая множество вариаций действия врага. Находясь за пределами своей палаты размышлений, ему было трудно найти время для глубокого анализа. С тех пор, как он вернулся, столь много вопросов требовали его внимания. Это небольшое помещение, 4 на 4 метра, было единственным местом, где он мог сосредоточить все свои колоссальные возможности для решения данного вопроса. Сегодня этим вопросом была победа на Роукосе. Металлический голос нарушил его концентрацию. «Господин, мы приближаемся к 108 бета-коллапус 9.2». Глаза Желимана открылись, улавливая открытое пространство, освещаемое успокаивающим синим светом. Отвратительная готическая экстравагантность, характерная для человеческого искусства в эту эпоху, отсутствовала. Он встал и вытянул шею, проведя пальцами по неровному участку кожи у горла. Рана все еще болела. Примарха тяжело ранить, но фулгрим оставил ему прекрасный шрам. Толстые очертания пореза пересекли горло из стороны в сторону. «Сообщите точное расчетное время прибытия», — запросил Желиман. Последовала короткая пауза, пока заключенные в системы мозги мертвецов искали ответ на вопрос. «Четыре часа, тридцать шесть минут, девять секунд, примарх. Сообщите капитана Феликсу и Сикарию, что я в пути. Передайте командному штабу, чтобы ожидали моего прибытия в ближайшее время. Призовите моих оружейных слуг и мастеров». Я пойду к ним прямо сейчас. Как пожелаете, примарх», — ответил голос. Медитационная камера была достаточно мала, чтобы он мог коснуться дверного механизма, не делая шага. Его пальцы упали на чистый стальной блок. Встроенные датчики распознали его уникальную энергетическую сигнатуру и открыли дверь. Желиман вышел из комнаты, попадая в свои личные покои. Весь шпиль на чести Макрейджа отводился ему, как и в прежние времена поэтому каюта примарха осталась практически нетронутой. Этот линкор класса Глориана являлся его флагманом на протяжении всего Великого Крестового Похода. В начале Ереси он приказал ему преследовать флагман своего падшего брата, Лоргара. Желеман думал, что честь Макрейджа была потеряна в ходе этого преследования, но это было не так, и корабль, наконец, добрался до дома уже после смерти примарха. Линкор класса Глориана был разработан для старых легионов, формация которых в десятки раз превышала численность современных орденов космического десанта. Дополнением шли сотни адептус Стартес, которым посчастливилось находиться на борту незадолго после воскрешения примарха. Под командованием восставшего Желемана флагман ультрамаринов вновь начал одерживать победы, прямо как в былые времена. Ультрамарины всегда славились практичностью, но сентиментальность и почтение навешивали невидимые замки на покое их отца. Ни один из последующих магистров ордена никогда не жил там, хотя они имели на это полное право. Таким образом, покои примарха стали святыней. Помимо церемоний, посвященных жизни их повелителя, комнаты оставались запечатанными. В основном, покои Желемана поддерживались в хорошем состоянии, но энтропия, тем не менее, запустила свои руки в тело комплекса, притупляя металл и разлагая ткань. Даже сейчас, переоборудованный и занятый в течение столетия ведущегося крестового похода Индомитус, рабауджалиман все еще улавливал запах пренебрежения под маслянистым ароматом воздуха корабля. Он проходил через парадные комнаты и коридоры, двери которых вели в роскошные гостевые палаты. Эта область в настоящее время была не занята, и он не обнаружил ничего, кроме рассеяния обслуживающих помещений сервиторов. Его личный персонал имел мало обязанностей на этих уровнях, и поэтому, когда у него не было посетителей, Желиман требовал уединения. Через парадную лестницу и лифты он добрался до оружейной палаты. В живых осталось лишь горстка людей, помнящих о великой Ереси. Империум кишел теми кто ничего не подозревал о самой кровопролитной войне в истории человечества. Мало кто из ныне живущих заметил бы изменения, которые претерпел мстящий сын Ультрамара. Его патрицианское лицо было выровнено больше заботами, нежели годами. Он все еще был красив, если не идеален, ибо все сыновья императора создавались, чтобы быть совершенными и в мысли, и в форме. И хотя его черты имели тонкость, за которую попытается ухватиться любой скульптор, Его красота немного размылась. Золотистые волосы слегка истончились, а виски украшали несколько прядей серого цвета. Бледно-коричневые круги собрались под его глазами из-за усталости, а в челюсти ощущалась теснота, наследие острой боли, которую он перенес после своего воскрешения. Частью этого дискомфорта, который постоянно был с ним, являлся физический, неискоренимый эффект ядов фулгрима. Но было также ощущение, что, несмотря на нормальные физические показатели, отзывалось в нем тупой болью. Желиман называл это эмоциональной болью. После всего, что он увидел в этом новом мире, подобные ощущения были неудивительны. Но примар был слишком влюблен в разум, чтобы по-настоящему поверить в то, что его душа была ранена. В отличие от верхних уровней, нижние палубы шпиля полнились активностью. Смертные слуги сновали туда и обратно. Сервиторы переносили тяжелые грузы. Пара техножрецов прервала свои разговоры и поклонилась, когда он проходил мимо них. Мужчины, одетые в вариацию гвардейской формы ультрамара, замерли в строю, когда он двигался к дверям своей камеры. Двери зашипели, и он вошел внутрь. Отчасти музей, отчасти арсенал. Великая оружейная являлась его центральным элементом, в котором находилось не только личное снаряжение примарха, но и трофеи ксеносов с древними образцами человеческого оружия. Огромное окно заполоняло одну из стен. Центральные панели были заняты витражной картой старых 500 миров Ультрамара, заказанной примархом в ходе переоборудования корабля. Мезонин, переполненный большим количеством военного снаряжения, раскинулся по трем сторонам помещения, не занятым окном. Почетный караул из пустующих силовых доспехов выстроился в центральном проходе. Примеры всех видов силовой брони, которую носили ультрамарины за все время своей долгой истории. Здесь находилось порядка тридцати комплектов, со множеством вариаций каждого марка, от легкого облачения скаута до огромных прототипов терминаторской брони, сконструированной в разгар Великого Крестового Похода. Желиман подошел к последним стойкам, где стояли многочисленные интерации новой силовой брони Марк-10, созданной Велизарием Коулом и предназначенной для выполнения разных боевых задач. Между ними стояло еще больше людей из военно-морской дивизии, салютующих проходящему мимо примарху. Преодолев Великую Оружейную, Желиман проследовал свои личные оружейные палаты. Крепостные и слуги стояли в ожидании во главе с несколькими техножрецами. Составляющие доспеха судьбы были аккуратно уложены на малахитовую плиту, покрытую синим бархатом. Броня, как и многое другое, была выполнена по проекту Архимага Коула и превосходила доспехи разума, которые Жилиман носил в своей прошлой жизни и которые теперь находились в реликвариях Макрейджа. Стража Победы собралась там, чтобы поприветствовать его. Их вел капитан Катон Сикарий. «Мой лорд!» – произнес Сикарий. Стража Победы незамедлительно опустилась на колени. «Встаньте!» — повелел примарх. Он вошел в негабаритную армированную оболочку и снял мантию. Человек, которому он вручил ее, почти утонул в ее складках, когда взял одежду на руки. «Вы готовы, господин?» — поинтересовался старший из техножрецов. Его голос исходил из звук с динамика на спине. «Да!» — ответил Рабаут. Желеман протянул руки. По приказу Адептус Механикус, группа слуг приступила к сборке доспехов своего господина. Он был настолько массивен, что для перемещения каждой детали требовались специальные сервиторы, оснащенные аугметикой промышленного класса. Одни только сапоги весили сотни килограмм. — Капитан Сикарий, доложите! произнес Желиман. Сикарий приблизился к оружейной клетке легким движением мастера мечника капитан второй роты, магистр Караула. Рыцарь-чемпион Макрага, великий герцог Таласара и почетный сюзерен Ультрамара. Его титулы сформировали его эго. Как и всегда, он положил руку на навершие своего обшитого меча. Несмотря на его многочисленные почести, капитан был упрямым. Эта черта его характера напоминала Желиману Тиеля, И примарх провел много времени, превращая Сикария в нечто иное, нежели простого образцового воина. «Мой господин!» Начал Сикарий. Враг собирает силы около третьей планеты системы. Силы несущих Слова, Черного Легиона, Железных воинов и различных ренегатских варбан действуют согласованно. Они отметили наше присутствие, как только мы преодолели точку Мендевиля, но не начали перехват. Самым большим формированием является контингент несущих Слова. «Хорошо», — ответил Желеман. Между ультрамаринами и несущими Слова были древние обиды. «Отпрыски Лоргара всегда рады пролить кровь. Их присутствие неудивительно. Только эти фанатики взялись бы за строительство чего-то наподобие этих орбитальных систем. Каково расположение врага? Они раздроблены и лишены должной организации, господин», — ответил Сикарий. «Их достаточно, чтобы оказать сильное сопротивление. Все, как всегда, зависит от того, обладают ли они сильным лидером. Если нет, то с ними будет легко справиться». Желиман нахмурился когда очередной интерфейс зарылся в нейронное гнездо. «Мы должны действовать быстро, прежде чем их колдуны призовут демонов, чтобы помочь им. По расчетам наших стратегов, эта флотилия представляет собой значительную часть сил противника в этом секторе», — продолжил Сикарий. «По их мнению, эта группа собралась здесь для защиты орбитального сооружения. Если они сгруппируются здесь, нам будет легче их уничтожить. Мы не должны жаловаться». «Я восхищаюсь твоим оптимизмом». Слуги во главе с техножрецом закрепили на пока другой жрец неустанно бормотал молитвы и благословления. «Прикажи новой заре повернуться назад», — сказал Желеман. «Пусть четыре крейсерные группы оторвутся от нашего формирования, чтобы сопроводить его. Это приведет их прямо к нашему арьергарду. Остальные силы будут удерживать позицию в пяти миллионах километров позади». Я хочу, чтобы группа пикетчиков регулярно осматривали край системы, а авгуры проводили сканирование в поисках сигнатур варп-перехода. Проверьте точку Мандевиля, гравипаузы и каждую координату в этой системе, в которой может быть совершен непредвиденный переход. Предатели в отчаянии. Мы должны остерегаться подкреплений их собратьев и демонов. Как прикажете, лорд Джиллиман. Эта система критически важна, Сикарий. Я не стану ее терять». «Передай господину Гефелева, что я хочу, чтобы он и высшее командование его боевого собрания вместе с премьером Кордусро приняли участие в моем сражении. Все вместе. Донеси это как можно яснее. Я больше не буду потакать их мелкому соперничеству. Мы должны действовать быстро, без разногласий. Да, господин. Произошло ли что-нибудь, пока я отдыхал?» Сикарис слегка улыбнулся. Внимание Желимана к деталям было требовательным, но он медитировал всего 32 минуты. «Вся соответствующая информация была списана с ваших каналов персональных данных, господин. Данные поступают стабильно, несмотря на близость к яме «Ничего от внешних флотов и других наших армат? Нет, повелитель. Тогда все хорошо», – произнес Желиман. Его оружейники облачили его до пояса. Их активность на мгновение уменьшилась, когда диагностические устройства были подключены к интерфейсным портам его брони, проверяя функциональность нижней сборки. Приборы издали утвердительное стрекотание, и сборка началась вновь. «Оставь Макулия и Дибие, продолжил Рабаут, кивая в сторону двух ультрамаринов. «Я хочу поговорить с ними, об их планах на реконструкции системы Веридиан. Отведи остальных Стражей Победы на командную палубу». Я присоединюсь к вам в ближайшее время. — Как прикажете, — ответил Сикарий. — А где Феликс? — спросил Желиман. Капитан Феликс задерживается, господин. Он присылает свои извинения. — Хорошо, — произнес Желиман. Он успеет на начало битвы. Здесь будут представители всех сил крестового похода. Это важный день, Сикарий. Задняя часть доспеха Желемана была опущена краном и удерживалась в неподвижном состоянии, объединенным усилием четырех смертных слуг. Два массивных сервитора подняли нагрудник доспеха судьбы и приложили его к механизмам скрепления. Раздались небольшие щелчки, когда он закрепился на задней панели, и два человека быстро затянули шестигранные винты, плотно запечатывая пластины. «Господин!», Господин" — обратился Сикарий. С низким поклоном он удалился из помещения, оставив двух стражей победы позади себя. «Хвала Амнисии за доспехи судьбы!» — провозгласил техножрец. «Хвала императору за его мудрость!» Желеман скрыл свое недовольство ритуалами техножреца. У него было мало времени на религию. «По крайней мере, они не поют», — подумал Рабаут. Он лично положил этому конец. «Дибий, Макулий, подойдите сюда», — сказал Желеман двум оставшимся членам Стражи Победы. «Расскажите мне больше об этом водосберегающем режиме, который вы хотите навязать аграрным мирам Калта». Я понимаю, вы страдаете от разногласий. Мы разрешим это здесь и сейчас. Или я буду осуждать вас строже, чем Архимагосы. Два воина взглянули друг на друга и подошли. Они излагали свои планы и разногласия. Примарх прислушивался к обеим из них. Таким образом обсуждались вопросы, касающиеся остального мира, пока армада Желемана двигалась к яме Раукоса, где их поджидал враг.